Глава 2. Похитители, действовавшие по указанию медельинского картеля, залегли, словно лисы в глубокой норе, в своей временной штаб-квартире к югу от Хакенсака в штате Нью-Джерси. Это были старые облупившиеся строения, основной дом и три пристройки, которыми не пользовались несколько лет, пока Мигель, изучив другие возможности и рекламные объявления, не подписал договора об аренде на год с оплатой вперед. Это был самый малый срок, на какой агенты сдавали помещение. Мигель, не желая раскрывать, что он будет пользоваться помещениями чуть больше месяца, безговорочно согласился на предложенные условия. И сами строение, и место их нахождения, мол, ну, населённый захудалый район были идеальны во многих отношениях. Дом был большой, в нем могли разместиться все семеро членов колумбийской банды, а то, что он был в плохом состоянии, не имело значения. Пристройки же позволили держать под крышей, сокрытыми от посторонних глаз, шесть машин. Поблизости никто не жил, к тому же участок был окружен кустарником и деревьями. Еще одним преимуществом была близость к аэропорту Тетербору, их отделяло от него немногим больше мили. а Бору, которым пользовались главным образом частные самолеты, играл существенную роль в планах похитителей. С самого начала Мигель предвидел, что как только жертвы будут выкрадены, поднимется крик и вой, полиция установит заслоны на дорогах и начнет проводить усиленные поиски. Поэтому, решил он, небезопасно будет тотчас спускаться в дальний путь. А с другой стороны... им необходимо иметь временное прибежище подальше от Ларчмонта. Дом в Хакенсаке находился приблизительно на расстоянии 25 миль от места похищения. То, с какой легкостью похитители вернулись в Хакенсак, равно как и отсутствие преследования, доказывало, что Мигель спланировал пока все правильно. Трое похищенных, Джессика, Николас и Энгус, находились в основном доме. Они все еще не пришли в себя после уколов, и были в бессознательном состоянии перенесены в большую комнату на втором этаже. В противоположность другим помещениям, в ветхом, пропитанном сыростью доме, эта комната была тщательно вычищена и выкрашена белой краской. Здесь установили дополнительные розетки и флюоресцентные трубки под потолком. Пол был заслан новым светло-зеленым линолеумом. Бывший врач Боудельо дал по этому поводу соответствующие указания и проследил за их выполнением, отремонтировал комнату мастер на все руки, Рафаэль. Сейчас в центре ее стояли две больничные койки с решетками по бокам. На одной лежала Джессика, на другой — Николас. Ноги и руки у них были связаны ремнями на случай, если они вдруг очнутся, что было нежелательно. Хотя анестезиология и не очень точная наука, Бауделью был уверен, что его пациенты, так он теперь их мысленно называл, еще полчаса, то и больше будут находиться под влиянием снотворных. Рядом с двумя койками стояла узкая железная кровать с матрасом, которую срочно принесли и поставили для Энгуса. Для него ремни заготовлены не были, пришлось связать его веревками. Мигель смотрел сейчас на них с другого конца комнаты. Он так и не решил, как быть со стариком. Убить его и зарыть труп после наступления темноты, или же включить его в первоначальный план. Решение следовало принять быстро. Тем временем Боудельо хлопотал возле трех распростертых жертв, устанавливал штативы для внутривенного вливания Укреплял на них баллоны с жидкостью. На столе, накрытом зеленым полотнищем, он разложил инструменты, пакетики с лекарствами, поставил подносы. Хотя ему потребуются лишь внутривенные катетеры, бауделью давно привык иметь под рукой и другие инструменты, вдруг понадобится. Помогала ему Сокорро, та самая женщина, что была связана и с меделинским картелем и с Сендеро Луминосу. За то время, что она жила под прикрытием в Штатах, она получила диплом медицинской сестры. Сакура была стройная, гибкая, с кожей оливкового цвета и черными, как вороного крыло, волосами, стянутыми на затылке в пучок. Ее лицо с правильными чертами могло быть красивым, если бы не было всегда мрачно. Сокора выполняла все, что от нее требовалось, не ожидая снисхождения из-за того, что она женщина, но была неразговорчивой и никогда не выдавала того, что у нее на уме. Все домогательства со стороны мужчин грубо ею высмеивались и отклонялись. Поэтому Мигель мысленно и прозвал Сокоро «непробивной». Хотя он и знал о том, что она двойник, собственно, это Сендера Луминосо настояла на включении ее в группу захвата, он не видел оснований не доверять ей. Правда, время от времени ему приходило в голову, не повлияло ли долгое пребывание Сокору в Штатах на ее преданность Колумбии и Перу. На этот вопрос Сокорой и самой трудно было бы ответить. С одной стороны, она всегда была революционеркой, находившей выход своей пылкой приверженности революции в помощи колумбийским партизанам М-19, в большей мере, чем в работе, причем с немалой выгодой для себя, на меделинские картели Сендера Луминосу. Она жаждала перебить весь этот гнусный правящий класс, засевший в колумбийском и перуанском правительствах, и с радостью участвовала бы в их физическом истреблении. В то же время ее учили, что государственная машина США — не меньше зло. Однако... Прожив три года в Штатах и видя лишь дружелюбные и справедливые к себе отношения там, где могла бы проявиться враждебность и стремление показать свое превосходство, она понимала, что ей трудно презирать Америку и ее народ и рассматривать их в качестве своих врагов. Вот и сейчас она изо всех сил старалась ненавидеть троих пленников, эту плесень этих «рикосбургесес», как она отвердила себе, — Но это ей не очень удавалось. Черт подери, совсем не удавалось, ведь революционер должен презирать жалость. Но Сокора была уверена, что как только она уедет из этой непонятной страны, а все они скоро уедут отсюда, ненависть снова обретет силу и уже не угаснет. Мигель сел в кресло в дальнем конце комнаты и, откинувшись на спинку, спросил Бауделью. «Ну-ка, скажи мне, что ты делаешь!» — это было произнесено тоном приказа. «Готовлюсь к тому, что медозолам, который я им вел, очень скоро перестанет действовать. Тогда мне надо будет вести внутривенно пропофол, средство более долгого действия и более подходящее для того, что их ждет впереди». Баудели уже больше не казался изможденным призраком. В его движениях и речи появились уверенности и наставительный тон специалиста-анестезиолога, каким он когда-то был. Вскоре после похищения он снова стал держаться с давно утраченным достоинством. Но ни тогда, ни сейчас незаметно было, чтобы его волновало, с какой преступной целью он применяет свои знания или что он служит позорному делу. «Пропофол», — продолжал он, лекарство капризное. Оптимальная доза для каждого индивидуума своя, если его будет слишком много в крови, то может наступить смерть, поэтому для начала придется вести пробную дозу и тщательно следить за реакцией». «А ты уверен, что справишься?» — спросил Мигель. «Если вы во мне сомневаетесь, — не без иронии заметил Болдельо, — ищите себе кого-нибудь другого». И поскольку Мигель молчал, бывший врач продолжил. «Во время переезда они ведь будут без сознания, и мы должны быть уверены в том, что у них не начнется рвота или удушье. Поэтому, пока мы тут выжидаем, они должны голодать. Но поскольку нельзя допустить обезвоживания, я введу им внутривенно раствор. А через два дня... Вы сказали мне, что именно стольким временем я располагаю... Их уже можно будет класть в эти штуки. И Бауделью кивком указал на стену за своей спиной. У стены стояли два крепко сбитых, выложенных шелком гроба. Один был поменьше, другой побольше. Затейливые крышки с них были сняты и стояли рядом. При взгляде на гробы Баудельев вспомнил, что должен задать один вопрос, и, ткнув пальцем в Энгуса, словно спросил. — А его тоже готовить или нет? — Если мы возьмем его с собой, у тебя хватит на него медицины? — Да, у меня всего в избытке, на всякий случай. — Но нам тогда потребуется еще один. И он снова взглянул на гробы. — Без тебя знаю, — раздраженно заявил Мигель. Тем не менее он сам не знал, как быть. — Медлинские картели Сендера Луминоса дали ведь ему указание выкрасть женщину и мальчишку и как можно быстрее доставить их в Перу. Гробы были придуманы для перевозки, чтобы избежать досмотра американской таможни. А в Перу узники станут ценными заложниками, козырными картами, с помощью которых Сендера Луминосо будет делать крупную ставку, предъявив пока еще неясные требования. Но станет ли неожиданное появление отца Кроуфорда Слоуна с точки зрения Сендеро дополнительным козырем или же будет лишь ненужным риском и докукой? Будь у Мигеля хоть малейшая возможность связаться со своим руководством и получить у них ответ, он бы так и сделал. Но в данный момент он не мог воспользоваться единственным надежным каналом связи, а звонок по радиотелефону мог быть отслежен. Мигель требовал от всех участников операции, чтобы телефоны использовались исключительно для переговоров между машинами или между машинами и штаб-квартирой. Ни по каким другим номерам звонить категорически не разрешалось. Необходимые звонки в другие города делались из телефонов-автоматов. Таким образом, решать Мигелю приходилось самому. При этом следовало учесть, что дополнительный гроб повлечет за собой дополнительный риск. Стоит ли игра свеч? Мигель решил, что стоит. По опыту он знал, что, предъявив требования, Сендера Луминоса убивает одного из узников, а труп бросает в таком месте, чтобы его нашли. Пусть все знают, что похитители — люди серьезные. Присутствие Энгуса словно означало, что в их распоряжении есть лишний человек. Тогда женщину и мальчишку можно будет пока не трогать и прикончить позже, если потребуется второе подтверждение. Словом, с этой точки зрения лишний узник был выгоден. И Мигель сказал Бауделью: Да, старик едет с нами. Боуделью кивнул. Несмотря на внешнюю уверенность в себе, он внутренне трясся в присутствии Мигеля, так как накануне совершил серьезную промашку, сейчас он это понимал, поставив под угрозу всеобщую безопасность. Он сидел в одиночестве, ему стало бесконечно тоскливо. Тогда он взял и позвонил по одному из радиотелефонов в Перу. Разговаривал он с единственным близким ему человеком, своей неряшливой подругой жизни, с которой они часто выпивали и которой сейчас ему отчаянно не хватало. Волнение, в каком пребывал Булдельо в связи с этим звонком, явилось причиной того, что он не сразу отреагировал на неожиданно возникшую ситуацию. Когда Джессика возле супермаркета стала вырываться из рук тащивших ее людей, она была словно в шоке и лишь через минуту-другую с ужасом поняла, что происходит. Даже после того, как ей заткнули рот кляпом, она продолжала отчаянно бороться, особенно увидев, что неизвестные громилы схватили и Никиа, Энгуса, безжалостно ударили, и он упал. Но буквально через несколько мгновений ей сделали укол — Сильное лекарство попало в кровь, опустилась черная пелена, и Джессика потеряла сознание. И вдруг она начала выбираться из этого состояния, жевать, к ней возвращалась память. Сначала смутно, потом все явственнее она стала различать звуки. Джессика попыталась шевельнуться, что-то сказать, но обнаружила, что не способна ни на то, ни на другое. Она попыталась открыть глаза... и они не открывались. Она словно находилась на дне темного колодца, старалась сделать хоть что-то, что угодно, и не могла. Затем наступил момент, когда голоса зазвучали явственнее, вспомнилось то, что произошло в Ларчмонте, и Джессика открыла, наконец, глаза. Бауделью, Сокура и Мигель — Этого не заметили. Джессика чувствовала, что к ней возвращается жизнь, но не могла понять, почему не может двинуть ни рукой, ни ногой, разве только чуть-чуть. Потом увидела, что левая рука ее привязана ремнями к кровати и поняла, что лежит на чем-то вроде больничной койки, и что другая ей рука и обе ноги тоже привязаны. Она слегка повернула голову и застыла от ужаса. На соседней койке лежал Никки, привязанный так же, как и она. А за ним Энгус, тоже привязанный только веревками. А дальше... О, нет! Господи, только не это! Она увидела два раскрытых гроба разной величины, явно предназначенных для нее и для Никки. Вот тут она закричала и стала отчаянно биться. Каким-то образом ей удалось высвободить левую руку. Трое заговорщиков тотчас повернулись на крик. Баудельо, которому следовало немедленно отреагировать, оцепенел от испуга. А Джессика продолжала отчаянно биться, протянула левую руку и стала шарить, пытаясь найти хоть что-то, что можно было бы использовать в качестве оружия. Рядом находился стол с инструментами. Под руку ей попало что-то вроде кухонного ножа для чистки овощей. Это был скальпель. Баудельо, придя в себя от изумления, кинулся к Джессике. Увидев, что она сумела высвободить руку, он хотел было снова пристегнуть ее ремнями с помощью сокорру. Но Джессика оказалась быстрее него. В своем отчаянии она взмахнула ножом, и рассекла лицо Бауделью и затем руку Сокорра. У обоих на коже сначала появились узкие красные полоски, а через мгновение хлынула кровь. Бауделью, не обращая внимания на боль, все-таки пытался схватить руку Джессики. В этот момент к подскочил Мигель, и ударив Джессику изо всей силы кулаком, помог Бауделью пристегнуть руку пленницы. Мигель вырвал у нее скальпель, Джессика еще пыталась бороться, но это было уже бесполезно. Сознавая свою беспомощность, она разразилась слезами. Тут возникло новое осложнение. Анестезия переставала действовать и на Никки, а крики матери довольно быстро привели его в сознание. Он тоже начал кричать и вырываться, но, конечно, не смог высвободиться. Энгус же, которому ввели снотворное позже, чем остальным, даже не шевельнулся. В комнате стоял невероятный шум, но и Баудельо, и Сокора оба понимали, что пора заняться собственными ранами. Сакора заклеила пластырем порез на руке и стала помогать Баудельо, пострадавшему больше нее. Она прилепила к ране на его лице марлевые тампоны, но они тотчас пропитались кровью. Баудельо, кивком поблагодарив ее, указал на инструменты и пробормотал. помоги ко мне». Сокора жгутом перекрутила левую руку Джессики. Баудельо ввел ей в вену иглу и сделал инъекцию пропофола. Джессика продолжала кричать и дергаться, пока глаза у нее не закрылись, и она снова погрузилась в забытье. Баудельо и Сокора перешли к Нике и повторили процедуру. Он тоже перестал кричать и обмяк. Сознание снова покинуло его. Но затем, не желая дожидаться, когда старик тоже придет в себя и надо будет усмирять его, Бауделью вколол пропофолы ему. Мигель не вмешивался в их действие, но кипел от бешенства и теперь и набросился на Бауделью. Ах ты безрукая задница! Глаза его сверкали. Пинчакаброн, ты же все мог погубить. Да знаешь ли ты, что ты делаешь? Знаю. — сказал Баудельо. Марлевые тампоны, прикрывавшие рану, на его лице промокли, и кровь текла по щеке. Я неверно рассчитал. Обещаю, такого больше не случится. Красный от злости Мигель молча выскочил из комнаты. Осыпав Баудельо ругательствами, он ушел, а Баудельо с помощью ручного зеркальца принялся обследовать свою кровоточащую рану. И сразу все понял. Во-первых, у него теперь до конца жизни будет шрам через все лицо. И во-вторых, что было куда важнее, надо немедленно зашить рану. А в данных обстоятельствах в больницу или к другому врачу он обратиться не мог. Значит, оставалось только сделать все самому с помощью Сокору. Он сел перед зеркалом, чувствуя, как от слабости кружится голова и велел Сакора принести медицинскую сумку. Он достал хирургические иглы, шелковую нитку и препарат для местной анестезии ладокаин. Затем объяснил Сакора, что каждый из них должен делать. Она по обыкновению лишь время от времени произносила «Си» или «Эстабьен». Затем Баудельо начал вкалывать ладокаин по краям раны. Вся процедура заняла почти два часа, и, несмотря на местную анестезию, Боль была жуткой. Болделю несколько раз едва не терял сознание. Рука у него, ты дело, вздрагивала, отчего швы получились неровны. Осложняло дело и то, что ему приходилось работать, глядя в зеркало. Сокора подавала ему то, что он просил, и, когда он был на грани обморока, помогала прийти в себя. Но он все-таки выдержал до конца... И хотя шов получился плохой, Бауделью понимал, что останется шрам, он не сомневался, что рано заживет. Когда с этим было покончено, Бауделью, зная, что самая трудная часть задания еще впереди ему необходимо отдохнуть, принял 200 миллиграммов сиканала и заснул.